Вы нуждаетесь в проскаине. Система напоминала большое общежитие, где вокруг фиолетового ядра кружилось немыслимое количество разноцветных планет. Это какой-то пчелиный рой, сказал Лин. Наш корабль ловко маневрировал между планетами. Спустя какое-то время к нам присоединилось несколько летательных аппаратов, похожих на сгусток слипшихся золотых макарон. Они сопровождали нас, шевеля своими макаронинами. Коко была в сфере и сказала, что это посадочные роботы. Они служат для того, чтобы наш огромный корабль смог аккуратно приземлиться на космодроме. Мы предвкушали встречу с незнакомой планетой. Что ждет нас? Какая она? Планета гармонии. Планета, где не подчиняются инстинктам и не убивают живых существ. Где готовы жертвовать собой ради смерти. общего стремления к бесконечному единому разуму. Коко была готова разрыдаться. Так она была рада, что снова сможет увидеть своих близких. Мы стали приближаться к одной из планет, которая напоминала своим видом золотой сияющий клубок ниток, внутри которого мерцали разноцветные огни. Планета росла на наших глазах. Она была хорошо видна через прозрачный потолок кабины пилотов. Мне стало казаться, что сквозь золотые нити стали видны очертания разноцветных городов или садов, или еще чего-то непонятного, но очень красивого и яркого. Вдруг наш корабль замер на месте. Мы перестали приближаться к планете. «В чем дело, Коко?» – спросил я. «Сейчас узнаю», – сказал Коко и направился к сфере управления, чтобы войти в нее. «Все». Но неожиданно упала, как будто ударилась о стену. Коко растерянно посмотрела на нас. «Система не пускает меня». Лин тоже попробовал попасть в сфер, но и его ожидала та же участь. Погас свет. «Как? Опять гребнется?» воскликнул Лин с удивлением. Неожиданно в сфере появилось лицо нашей старой знакомой, феи. Оно было... большим и занимала всё пространство сферы. А, ха -ха, мадам Фея, рады вас видеть, хотя вы не учти, вы поступили с нами, бросив нас в инкубаторе, сказал Лин и весь просиял, словно встретил старого друга, которого не видел уже много лет. Фея строго на нас посмотрела. Вы как будто нам не рады, смеясь и радуясь, сам не зная, чему, сказал я. Я тоже был очень рад, что мы наконец-то долетели и скоро нас снова отправят на землю. Нет, не рада, сказала фея и пристально на меня посмотрела. Мы все трое окаменели от неожиданности. Вы обвиняетесь в уничтожении цивилизации грибов и будете направлены... На планету раскаянья Коко заплакала и упала на колени, закрыв лицо руками. Во-первых, такое вы имеете право? строго и сухо спросил Лин. А во-вторых, она сама себя уничтожила, сказал я. Грибница заблокировала всю систему и сама себя заморозила. Я говорю о той цивилизации, которая была в инкубаторе. Ледяным голосом отчеканила фея. Ах, вы инкубаторы, раздражённо вскрикнул Лин. Это там, где вы трусливо бросили нас погибать. Вы разрушили купол и погубили разумную цивилизацию. Вы совершили преступление, заключила фея. А что нам оставалось делать? воскликнул я с удивлением. Мы бы погибли там, по вашей милости! И раз уж на то пошло, вы-то как раз и есть настоящие преступники, которых нужно судить! Факт есть факт! От наших действий никто не погиб, тем более что мы собирались выслать за вами спасательный корабль, но вы уже к тому времени были на земле. — Еще бы! — сказал Лин, — к тому моменту, как прилетел бы ваш спасательный корабль спасать было бы уже некого это неизвестно а факт уничтожения цивилизации на лицо вы отправитесь на планету раскаяние и пробудете там до тех пор пока не раскаетесь в своём преступлении и пока родственники погибших не простят вас Родственники погибших воскликнули мы одновременно с лином. Конечно, для них это самая тяжёлая утрата, сказала Фея. Интересно, где вы их собираетесь искать, спросил я. Возможно, на корабле кто-то из них выжил. А вы не боитесь, что они захватят вашу планету и вам придётся снова улепётывать поджав хвосты, спросил лин. Фея поморщилась. Мы будем осторожны. Как бы ни на там ни было, сказал я, полный возмущения. Мы протестуем. Мы представители другой цивилизации, и вы не имеете права нас судить по вашим законам. Вас никто не заставлял проникать на наш корабль. Это была ваша добрая воля, неприятно улыбнусь Фея. — Мы требуем, чтобы вы немедленно отправили нас на землю, — сказал Лин с негодованием. — Это я во всем виновата, — крикнула Коко, оторвав руки от лица и подняв голову к фее. — Они хотели мне помочь вернуться домой. — Вы все виноваты и нуждаетесь в раскаянии, — отрезала фея. — Ни в чем мы не нуждаемся, — крикнул Лин. Мы нуждаемся в том, чтобы вы от нас отстали и отправили обратно на землю, и больше ни в чём, добавил я. Фея исчезла так же внезапно, как и появилась. Мы посмотрели через купол кабины пилотов и с удивлением заметили, что корабль, незаметный для нас, приземлился на абсолютно чёрной, пустой и ровной, словно заасфальтированной планете. Это была Планета раскаянья. Я никуда не пойду, сказал Лин. Более того, я объявляю голодовку, и моя смерть будет на их совести. И пускай они тогда разыскивают моих родственников, чтобы вымолить у них прощение. Коко, как ты думаешь, насколько это всё серьёзно? Это больше похоже на розыгрыш, сказал я. Коко плакала. Она замотала головой. Нет, это не розыгрыш. Я слышала о подобном ум приговоре за преступление, но никогда с этим не сталкивалась. М-м, да, сказал Лин. Вот тебе и радушный приём. Коко взрыдала ещё громче. О, Коко, не волнуйся, мы ни в чём тебя не обвиняем, потрудился успокоить её Лин. Но Коко не успокаивалась и долго еще плакала. За бортом был мрачный пейзаж асфальтированной планеты, окутанной черным клубящимся туманом. «Интересно, — сказал Лин, — есть ли на этой планете кислород? И вообще, живет ли кто-нибудь на ней? Что-то не похоже, чтобы кто-то по собственной воле захотел убрать, Жить на этой неприветливой планете, заметил я. Наверное, это самое мрачное место во всей вселенной. Однако мне порядком надоел этот корабль. Я предлагаю всё-таки прогуляться и осмотреться, сказал Лин. Лин, а как же твоя голодовка? ухмыльнулся я. Это я всегда успею, улыбнулся он и махнул рукой. Мы отправились в грузопасадочный отсек. Это было то самое место, где беседовала с нами фея, когда мы были у них в гостях на Луне. Высокие ворота были открыты, и чёрный туман заползал внутрь корабля. Наш Страус шагнул на планету Расканя.